глава сорок вика бледнеет за секунду ранее телефон из руки тогда как я ни черта уже не понимаю внутри только колотит от одного лишь понимания что все признался и ей отпустила наконец а то не есть не спать не мог как же тяжело иногда оказывается сказать простое просто сказать мои вика что с соней белая как стена виктория приоткрывает губы соня Из садика пропала. Что? Не верю сначала, не может быть. Девочка моя, Соня. Паника в считанные секунды захлестывает Вику. Она начинает тяжело дышать, судорожно оглядывается по сторонам, ухватившись у меня мертвой хваткой. Соня, Соня моя пропала. Вика тише, мы еще ничего не знаем. Сонечка моя. По спине ползут муравьи, когда вижу ее в таком состоянии а руки невольно сжимаются в кулаки. Я порву любого за Соню, за нашего маленького моторчика. Так, все, поехали. Уже через пятнадцать минут мы в саду, где замечаем машину полиции на входе и толпу родителей, нервно разгребающих своих детей по домам. — Соня, где мой ребенок? — Тише, мамочка, успокойтесь. К нам выходит воспитательница, а за ней, видать, еще одна. Рядом снуют полицейские, прекрасно. «Где ребенок? Что у вас тут происходит?» «А вы?» «Отец ее», — отвечает чисто на автомате. «Да у меня еще нет документов на Соню, но она моя дочь, точка». «Что случилось быстрее?» «Я... я не знаю, как так получилось. Мы с детками вышли на улицу гулять. Соня тоже бегала. Я рядом была, за всеми смотрела. Но на обеде заметила, что Сонечки нет. Я смотрела». Вика рыдать начинает, тогда как я понимаю, что ребенка просто проворонили. Хреново, значит, смотрела. Егор, я боюсь. Вика прижимается ко мне, и я чувствую, как мою рубашку пропитывают ее слезы. У вас были долгие враги? Может, кто-то хотел вам навредить? Подошедшая опера начинает допрашивать Вику, тогда как я, кажется, знаю, где может быть Соня. Нет, не было. У нас все нормально, нормально срывается Вика. Я беру ее за руку, крепко сжимаю. «Где мой ребенок, скажите?» «Пока не знаем. У вас есть фотографии девочки?» «Да, есть, вот». Вика достает мобильник и быстро скидывает фото Сони. А я смотрю на часы. Мы тут время только теряем. Постояв с нами еще минут десять, менты уезжают. Я остаюсь с ужасно расстроенной Викой, ошарашенными воспитательницами которые даже не смогли присмотреть за ребенком. «Егор, что делать? Я боюсь, боюсь за нее!» Всклипывая, Вика смотрит на меня своими озерами чистыми, и я не выдерживаю. Хватаю ее за руку и тащу к машине. «Поехали!» Сыроваясь резко, мгновенно набирая скорость. «Куда ты? Нам сказали в отдел, надо заявление писать!» «Что было в эти дни, Вика? Говори, что было!» «Я не понимаю!» Смотрит на меня сквозь слезы, а я просто хочу верить, что ошибся. Твой бывший, ты говорил, он не пришел заявление подавать. Я видел, он звонил тебе часто. Что он хотел? Он тебе угрожал? Да. Что говорил? Просил вернуться. Говорил, что если не вернусь, то... То что? Что, Вика? То пожалею. Егор, неужели ты думаешь, он мог... Я не думаю, я просто спрашиваю. Твой бывший мог бы навредить Соне? Вика шалево смотрит на меня, а после дрожащими губами отвечает. «Мог. Черт, черт!» В этот момент телефон Виктории снова звонит, и, достав его, она крепко сжимает его в руке. «Кто звонит?» «Сергей», — оборачиваясь ко мне, шепчет Вика. «Я не верю и верить не хочу. Так страшно мне в жизни не было». «Вика, спокойно, возьми трубку, не плачь». Включи громкую связь и просто ответь на звонок. Егор дает четкие инструкции, которые я стараюсь выполнять. Лишь бы мы ошиблись. Господи, пожалуйста. Может, Сергей просто звонит, так как уже знает, что Соня пропала. Господи. Алло? Привет, Виколь. Скучала? Сергей, ты знаешь, где Соня? Егор рукой показывает успокоиться. Я делал маленький выдох что любимая ребенка нашего потеряла я говорил ты никудышная мать сергей умоляю где соня со мной ей со мной лучше тут же распознаю его пьяный голос и сердце падает куда то в пятки что что ты говоришь сергей мама где то на фоне слышу я расстроенный голос сони и просто взрываюсь не выдерживаю не могу больше — Соня, маленькая моя, скажи маме, где ты, где ты? — Мамочка, сбили меня. — Цыц, я сказал, молчи. Гаркает на нее бывший, в то время как я хочу выдрать ему глотку за это. — Подонок, что ты говоришь, Сергей, где ты? Где мой ребенок? Машина несется быстро, но Егор за руку меня берет и успокаивает, показывает, чтобы я спокойно говорила, а не кричала на бывшего. — Соня там, где и должна быть. С родным отцом. Тебя на силу, где весь месяц. Не нагулялась при живом-то муже. При чем тут это? Мы же с тобой расстались, Сергей. Пожалуйста, я умоляю тебя. Умоляю, не обижай ее, не тронь. Слышу в трубке какой-то треск, будто упала бутылка со стола. И не могу сдержать судорожный всклип, хотя знаю, что нельзя реветь. Так еще больше выбишь у бывшего. А я хочу этого меньше всего, ведь знаю что рядом с ним Соня сейчас совершенно беззащитная. «Думаешь, я совсем идет, Вик? Изменила мне и бровью не повела. А я, между прочим, тебя из дерьма вытащил. Ты никто до меня была. Ты помнишь?» «Помню. Я помню все, и очень благодарна тебе». Голос дрожит, но спорить с ним сейчас нельзя. Не в таком состоянии. Обычно в таком состоянии он меня и бил. «Сереж, скажи, ты дома? Я приеду сейчас». «Дома? Но дочь так просто не отдам». «Чего ты хочешь? Скажи, чего? Я все сделаю». «Все, да? Я хочу сто тысяч долларов. Налом, сегодня». «Что? Что ты сказал?» «Кажется, мне послышалось. Такого просто не может быть. Не может родной отец за дочь просить денег, но нет». Сто тысяч долларов неси, будет тебе и дочь, и развод. Отступные платить надо, Викуля. Я же говорю, у меня долги. И пока мы их не выплатим, дочь ты не получишь. У меня нет столько. Сергей, ты же знаешь. Меня не волнует это. Ты должна мне. За все должна. Я его скормил, я вас одевал. За годы прожитые без любви, ты тоже мне должна. И да... Вызовешь ментов, мелкую вообще не увидишь больше, ясно? Эта сумма для меня колоссальная. Я только-только нашла новую работу. Боже, у меня нет таких денег. И осознание того, что без них Соню я не заберу, просто режет без ножа. Вика! Вика, скажи хорошо. Соглашайся совсем. Беззвучно шепчет Егор, утвердительно мне кивая. И вытирая слезы, я сжимаю крепче телефон. Хорошо. Я привезу деньги, всю сумму. Только не тронь, Соню. Не тронь, умоляю тебя. Мама, мама, я боюсь. Сыц, я сказал. Быстрее, Вика. Я не буду долго ждать. В этот момент на фоне я слышу какие-то мужские голоса, после чего звонок обрывается. И я просто взрываюсь воем.